Глава третья. В коей возобновляются старые знакомства и заводятся новые. Всякой девице, превращающейся по воле судьбы в молодую даму, необходимо усвоить основные правила устройства супружеских сцен. Супружеские сцены необходимы. Они, как гроза в природе, освежают воздух. Но неумелое устройство сцен приводит иногда, к сожалению, к весьма печальным последствиям и приносят не пользу, а не пользу. авред. А. Вред. В. в. Белибин. Руководство к устройству супружеских сцен. Иван Иванович не любил ужиманец. Же Женщина должна быть простой и понятной, приветливой, добродушной и покладистой. Именно с такой особой он рано или поздно произнесёт брачные клятвы в деревенской церковушке, где до сих пор нес приходскую службу его Зорина батюшка Матушка время от времени осторожно предлагала Ванечке обратить взор на знакомых барышень на выденье. Коих в чедолюбивых поповских семьях было более чем достаточно, но Иван Иванович пока не торопился. В какие его годы? Вот разменяет четвёртый десяток, тогда и о женить бы призадумается. Непростая его служба отнимала всё время и большую часть сил, и когда-нибудь ему захочется после изнурительного дня вернуться домой, где будут ждать его борщи с пирогами, И немногословная супруга поднимет от вышивания русоволосую головку, чтобы улыбнуться приветливо, завидев его в дверях. О том, как провинциальная поповна будет чувствовать себя в суетливом Мокшаграде, да ещё будучи введённой в приличное столическое общество, к которому обязывает немалая мужнина должность, Иван Иванович не задумывался. Точно так же, как не обращал внимания на многочисленные авансы, выдаваемые ему как столичными барышнями, так и их строгими родительницами. Нет уж увольте. Цветы, сласти, романсы под луной, а после... Постылый быт и супруга, оскорбленная небрежением. А иначе не бывает. Сыскарь отдан в первую очередь службе Отечеству, а уж после «семейным радостям». В работе Иван Иванович был расчетлив, быстр и беспощаден, поэтому семейную жизнь предпочел бы спокойную, без лишних страстей. Мокошградские девы ему этого обеспечить не могли. Интрижки случались, чего греха таить. Вот сейчас, к примеру, дожидалась его в столице некая кафешантанная певичка, прозываемая Жозефиной. Настойчивая девица, сама на знакомстве настояла, сама на штурм отправилась, Чем-то схожи они с барышней Обызовой. Обе яркие брюнетки, обе к цели, не видя препятствий, бегут. На этом, впрочем, сходство сих дев и заканчивается. Супротив Серафимы Карповны Жозефина, что огонёк свечи рядом с извержением вулкана. Если бы барышне Обызовой вздумалось на сцене представлять, она бы не третьей справа в заднем ряду вытанцовывала, а впереди прочих, соло. И зрители никого больше не заметили бы, в этом Зорин был уверен. Он и сам с трудом от неё взгляд отводил. Наверняка всё дело было в родинке в левом уголке рта или в карих влажных глазах, или во всей её ладной фигуре, в которой всё было как будто абсолютно соразмерно, но казалось, что всего через чур, слишком тонкая талия, не стянутая оковами корсета. У шва отсутствия Ионова Иван Иванович лично убедился. На ощупь, так сказать, слишком пышная грудь, к счастью, Серафимы Карповны, она может себе позволить обшиваться у лучших портных. Даже ножка у наследницы миллионов была непростая, крошечная, будто у куклы или сказочной Сinderella. Да она вся походила на дорогую фарфоровую куклу, сбежавшую с витрины дорогого магазина. а причиной сего воображаемого побега мог послужить лишь взрывной властный характер Серафимы, командирша. Эх, она сразу его в оборот взяла. Трави, сама вниз спускаться желаю. Иван Иванович хмыкнул, вспомнив испуг, который испытал, когда нашел ее без чувств в поганой навьей пещере. Он тогда такую защиту вокруг барышни возвел, что на прикрытие кавалерийской атаки хватило бы. чуть свежеспасённого котёнка волною не пришиб. Но поганость места оказалась преувеличенной. Даже остаточные магии не хранили древние стены. Зорин исследовал пещеру тщательно, время от времени проверяя пульс и частоту дыхания девушки. Котёнок, которого Серафима во время приступа прижимала к груди, поначалу шипел и пытался укусить, но убедившись, что вреда его спасительнице никто не причинит, успокоился и даже позволил почесать за ушком. Пещеру не использовали по назначению уже лет 100 или того больше. Стало бы представляло интересно только для учёных-этнографов, которые с превеликим удовольствием примутся выяснять, каким образом в стародавние времена на вид добрались со своих болот на далёкий северный остров. Статский советник-этнограф он не был, поэтому, обозвав кота говрюшей, решительно засунул того в карман сюртука, а Серафиму Карповну подхватил на руки. Лёгкая она была, Но довольно вещественное. Иван Иванович усмехнулся одновременно все девичьи изгибы, и локон защекотал ухо и кожу под ним. Сдёрнутый полог защитного заклинания воздушным крылом подбросил его вверх. Взбираться по верёвке не хотелось, хотя удержать Серафиму Зорин мог бы и одной рукой. Уже на твёрдой земле Ивану Ивановичу пришло в голову, что явиться пред очи курортной публики с этой вот кукольной Серафимой никак не возможно. И дело было не в приличаях, а в том, что вызывать всеобщее любопытство в его планы пока не входило. Он даже одежду себе подобрал для утренней прогулки именно с этой целью, неприметную, нисколько ему не шедшую, и пробирался местами малолюдными, решив на всякий случай сначала осмотреться на предмет руянской местной магии. Очнитесь. Он встряхнул барышню обызову, будто крикливого младенца. Ну уже, придите в себя. В кармане заворочился гавр. Зорин его выпустил, для чего пришлось прижать к себе Серафиму одной рукой. Лицо девушки было безмятежным, лишь угольно-черные ресницы слегка дрожали. «Вы спите, Серафима Карповна», — сказал Иван. «Это уже не обморок. Просыпайтесь». Он зачем-то подул ей в лицо, убирая упавшую на лоб прядку. Девушка тихонько засопела, сморщив носик. Что-то пробормотала, и зарылась головой Ивану Ивановичу под мышку. Зорин даже улыбнулся тому, как удобно совпадали в пространстве их с Серафимой тела, а затем присел на ближайший валун, чтобы смотреть девушку магически. Причина столь глубокого сна могла лежать именно в этой области. Все было чисто, даже преувеличено, будто недавно кто-то снял с барышней Абызовой любые чародейские следы. «Так не бывает», Бириндийские девы волжбу уважают. Гадают на суженого, пьют зелья и носят амулеты для красоты или чтоб снять недомогание. Даже простейший светильник оставляет на теле лёгкий недолгий след. На Серафиме ничего этого не было. Зорин призвал больше силы. Снятое смертное проклятие, гадкое и недоброе, которое должно было вызвать женский недуг, снято умело хорошим чародеем. Бесчётное количество мелких изглазов и проклятий. Но это дело понятное. У барышни обызовой зависнец должно быть превеликое множество следов нейтрализованных любовных приворотов. Зорин насчитал семь. А эти были свежими, за последнюю неделю. Более старые он считать не стал. Вот теперь всё было правильно. Серафима Карповна Абызова оказалась вполне обыкновенной берендийской девицей, а то, что пользуют её хороший чародеи, тоже вполне обыкновенно. С деньгами папеньки Абызова она может себе это позволить. И чародеям может позволить, и князья. Иван Ивановичу стало любопытно, что она будет делать, когда узнает о существовании заморской принцессы, князю Кушкину в жёны обещанную. Причём в результате этих действий он ни на мгновение не усомнился. Котёнок всё время осмотра, сидящий на соседнем валуне с неподвижностью статуи, предупредительно зарычал. По тропинке к ним приближался, припадая на правую ногу старичок. "Я лекарь", сообщил он издалека. "Вам нужна помощь?" А после они с добрейшим Отто Генриховичем доставили госпожу Абызову в личные апартаменты, занимающие половину второго этажа отеля «Чайка». Мария Анисьевна Ниелова Зорину чрезвычайно понравилась. Статная бериндийская красавица, сероглазая, круглолицая, со спокойным достоинством в движениях и неторопливой и размеренной речью. Он слегка повалял дурака. изображая добродушного недалекого увольня, одновременно прощупывая няньку на предмет чародейской силы. Ничего особенного не виделось, но хороший чародей свои силы от прочих прекрасно скрывать умеет, как вот сам Иван Иванович в сей момент, и копнуть поглубже госпожу Ниелову не мог, чтоб самому не раскрыться. Но если не маняша хозяйку защищает, тогда, наверное, у барышни Абызовой Мощный амулет под подушкой в спаленке припрятан, решил Зорин. А после решил в исследование быта этих двух женщин не углубляться. Любопытство своё счёл неуместным мальчишеством, поэтому попрощался, на продолжение знакомства не рассчитывая. Перед обедом выяснилось, что инкогнито сохранить не удалось. Управляющий велел подчиненным обслуживать столичного чиновника по высшему разряду, те принялись величать Зорина его высокородием и кланяться, чуть не в пол, на корню сорвав маскировку. Поэтому Иван Иванович сменил свой удобный мешковатый охотничий костюм на пристойную пиджачную пару и успел за полчаса свести из десяток курортных знакомств. Когда он уже направлялся в столовую, туда, где за широко открытой дверью виднелись накрытые к трапезе столы, в совершенно растущей в кадки у стены пальмы, под ноги к нему спрыгнул полосатый взъерошенный говрюша. Авр! прикрикнул котёнок и отбежав к двери на улицу, снова зарычал. Надо так надо, пробормотал Иван и повернулся спиной к обеденной зале. На ступенях ему пришлось задержаться. Беглого кота преследовала обозлённая отельная горничная. Зорин отпустил девушку, заверив, что её помощь не понадобится. Гаврюша нёсся по дороге, лавируя меж гуляющей публики, как полосатый мяч. Ивану Ивановичу пришлось подстать, не бежать же, сломя голову, право слово. Серафима он заметил издали. Хоть и платье на ней теперь было скромно-неприметное, и кудри свои барышни обызова безжалостно спрятала под плотной шляпкой. Рядом у ног хозяйки сидел Гаврюша, а напротив стояла незнакомая Зорину высокая худая блондинка. Серафима что-то горячо говорила, потом энергично встряхнула собеседницу за запястье и юркнула за ближайший куст. Котенок шмыгнул следом. Блондинка обернулась к компаньонке в столь типичной французской грезетке, будто она минуту назад сошла с театральных подмостков. «Эти барышни, Иван Иванович...» определил их как госпожу Бабынину и горничную Онай. Его не интересовали. А вот куст, у которого расположились девицы, интересовал чрезвычайно. Проголочным шагом приблизившись, Зорин вежливо поклонился, сняв шляпу. Корректное молчаливое приветствие. За кустом начиналась тропинка, уходящая за вершину заросшего ежевикой холма. Мы, кажется, встречались, вдруг сказала Наталья Наумовна. Вы сослуживец Семёна Аристарховича Крестовского? Зорин Иван Иванович. Иван вновь поклонился. Я, Наталья, нас представляли друг другу на именинах Софьи Аристарховны. Именины Иван помнил смутно, тем более что те, на которых он присутствовал, праздновали след 5 тому назад, и полсотни разновозрастных девиц, сонечкиных подружек слились в его памяти в один пёстрый, везгливый круговорот. Наталья Наумовна всплеснула он руками. Какое невыразимое счастье. Фраза осталась незаконченной по причине невозможности выразить невыразимое. Сколько лет прошло. Барышня Бабынина тоже знала толк в полуфразах. Зорин боролся с искушением невежливо ломануться в кусты, но Наталья Наумовна уже взяла его под руку. Гризетка что-то шепнула госпоже, махнув в сторону, где к ним по дорожке приближалась стайка щебечущих барышень. Расскажите мне, как поживает Сонечка? Барышня Бабынина увлекла Зорина туда, куда он и сам хотел увлечься. Давайте прогуляемся, Иван Ивановныч, насладимся нетронутой прелестью дикой природы, и вы мне всё-всё расскажете. Тропинка была узкой, идти приходилось вплотную, прижавшись друг к другу. Острый локоток Натальи Наумовны вонзался в бок Зорина при каждом шаге. Не взирая на значные трудности, беседа текла легко и непринуждённо. Удовлетворившись сообщением, что Софья Аристарховна пребывает в полном здравии, Наталия наумовно стала беседовать о себе. Иван Иванович сочувственно хмыкал, разбавляя этими звуками нескончаемый монолог о страданиях тонкой и чувствительной души в страшной костности современного мира. Через четверть часа Зорину было предложено называть барышню Бабынину Натали. Он приоткрылся, прощупав собеседницу. Щеродейкой она не была. Грязетка жила лукаво -Лу, и что умела. Причём такое, За что будь они сейчас в Мокошграде? Зорин арестовал бы девку не задумываясь. Порчи да проклятия. За такое и на каторгу отправить не грех. Деньги, Иван Иванович, вещала Наталья Наумовна. Этот демон, захвативший не окрепшие души, в современном нашем обществе ни чистота родословной, ни репутация уже ничего не значат. Зорин направил прогулку немного правее знакомой ему тропы. До его усиленного волшбой слуха доносилось все, о чем говорили у спуска в пещеру, каждое слово. Местные парни, уверенные, что сам ландского диалекта никто не разумеет, не стесняясь обсуждали внешние стати наневших их бериндийских баб. Потом мужской голос из пещеры прокричал, что в капище не световиту служили, а проказничал Крампус. «И что, может, он утопленницу к себе уволок?» Толмач перевел на бериндийский только часть фразы. Серафима горячо заспорила. Затем до чародея донесся звук, приближающийся к кавалькады. Наталья Наумовна начала чрезвычайно раздражать. Она все продолжала вещать, отвлекая, мешая сосредоточиться. Зорин хмыкнул «Да уж!» и потянулся к ней тонкой эфирной струей. Обеих спутниц он мог бы отключить щелчком пальцев — Но тогда пришлось бы после сочинять историю, объясняющую неожиданный парный обморок. Поэтому Иван Иванович поступил как врач или биолог. Барышня Бабынина ощутила неодолимое желание самого физиологического свойства. Наталья Наумовна даже побледнела и закусила губу, сдерживая порыв попудрить носик немедленно. Сбивчиво сообщив в пространство, что дикую природу можно познать лишь наедине с оной, она убежала. прихватив горничную с собой. Зорин же неторопливо пошел в противоположную сторону и, расположившись в расселине, смог не только слушать, но и наблюдать общение князя Кошкина и барышни Абызовой. Серафима разыгрывала роль как по нотам. Иван Иванович знал лишь одну женщину, которая могла бы с нею посоперничать в лицедейских способностях, но та, другая женщина, никогда бы до пошлейшего соблазнения не унизилась. Она об этого Анатоля сначала бросила бы через бедро, а затем ещё и в наручники заковала. Серафима же принимала липкие комплименты и отвечала на них дрожащим, негромким голосом: "Барышне кисейна, соперников у князя быть не может, как кетка". Чердей прикрыл глаза, размеренно задышал, чтоб вернуть душевное равновесие. Злость в волжбе первейший враг. Он ещё на войне это понял. Именно в огне ветворятся самые чёрные и непоправимые дела. Ему нет дела до серафиминых авантюр, они ему не интересны. Ему интересен лишь князь, и даже не столько он, сколько Лилит, она же Гертруда Зиг. И аффирмация: "Коей вышезначной особа завладела к завтрашнему вечеру, если поднатожится, можно закончить с проверкой всех новоприбывших на Руян женщин". Для этого ему даже не понадобится обращаться к управляющим других отелей, либо опрашивать местных жителей, сдающих апартаменты классом ниже. Вечером он посетит околоточного, который точно знает здесь всех и каждого, а также расспросит о нового, о загадочном шалящем крампусе. Это уже из личного любопытства. Тем временем князь попрощался с барышней Обызовой и покинул её, сопровождаемый адъютантом. Нянька вполголоса ругалась, Нозорин слушал не маняшу. Горяче, как печка, говорил ротмистр. Обжечься же можно. Крампус на неё точно глаз положил. Сначала я, князь, гаденько хихикнул. Сперва я, а потом пусть Крампус тешится. А в этот момент у Зорина сработало какое-то особое чутьё или инстинкт, или просто удача. Он успел закрыться за мгновение до того, как в пространстве появилась чужая, недобрая, ищущая, чародейская сила. Ресторанчик Хайманса был обычной приморской корчмой. Ну, не совсем обычной. Располагался он на старом нерабочем катере, навсегда пришвартованном к пирсу у западного края прогулочной набережной. На кухоньке или камбузе, как это помещение можно было бы назвать, Худая белобрысая фрау Хайманс с утра до вечера колдовала над шкварчащими сковородками, спина к спине с одним из старших сыновей, который быстро и ловко разделывал свежепойманную рыбу. Разносолов здесь не предлагали. К рыбе можно было взять хлеб и салат, либо только хлеб, либо только салат. А запивать всё это полагалось светлым местным пивом, которое при клиентах нацеживал из огромной бочки самолично хозяин. Мы поднялись по трапу. Герр Хайманс приветливо кивнул. По-бериндийски он не говорил, но мы вполне обходились языком жестов. Я направилась вглубь катера к лесенке, ведущей на верхнюю палубу. К перилам была прибита табличка, на семи языках сообщающая, что на острове водятся чайки, и клиенты обедают сверху на свой страх и риск. Когда мы с Манешей посетили это заведение впервые, помнится... Немало потешались над этим предупреждением, да и над посетителями, что теснились за двумя узенькими столиками внизу, страдая от чадной духоты. Но это только в первый раз было. Сейчас же я, прежде чем подняться на верхнюю палубу, взяла на руки Гавра и плотно прикрыла его плащом. Птицы при нашем появлении возбуждённо заголдели. Я села за ближайший столик, устроив котёнка на коленях. Передо мной на столешницу спланировала чайка размером с откормленную курицу. Клюв её, длинный, с мою ладонь, глянцевито блестел на солнце. "Пошла вон", буркнула я и махнула рукой. Птица в перевалочку приблизилась, склонила голову к плечу, потом истошно крикнула, отлетела на шаг в сторону и уселась, вцепившись в борт кинжальными когтями. "А ждёт мерзавка, пока еду принесут". Прилетели ещё две чайки, сели рядом с первой. Мытари. Пока свою долю не получат, не отстанут. А не поделишься, налетят стаей, всё отберут. Хозяин принёс пиво в больших пинтовых кружках. Напиток все и мы с моей нянькой уважали безмерно. Я отхлебнула, зарывшись носом в пенную шапку, молодецки хмыкнула и рассеянно возрилась на открывающуюся моему взгляду набережную. Так вот зачем мы жизнью рискуем. Маняша отставила кружку. Секрет здесь обустроила. Засаду? Подумать надо бно. У крыльца постовой службы суетился служивый народ. Пара человечков в полицейских мундирах расположилась на ступеньках, раскуривая трубки. Видимо, ожидали сменщиков. Если верить списочку, что я на стене кабинета господина Фалька углядела, Городовых у него в подчинении шестеро. Дверь отворилась. По лестнице спустился местный парень, надевая на ходу картуз. Мейкас, знаток святовитовых капищ. Приведи ко мне сего отрока, кивнула я няньке. Зачем? Ни зачем. А поспешай. Эх, Серафима, обдохнула Маняша. Знаком мне этот твой тон и нехороший блеск глаз тоже. Пока до да правды не договариваешься, не успокоишься. Я молча повела рукой. Мыкас уже отдалился от почты. Сейчас он свернёт к дощатым мосткам, перекинутым через вымоину, а там за ними начинается деревенька, где догнать его няньке будет затруднительно. Да иду, иду. Пока маняша исполняла поручение, один из младших Хайманцев успел принести заказанное яство. Тарелки были огромными, Как и разместившись на них рыбины, я первым делом вооружилась ножом, откромсала от своей хвост и голову и, размахнувшись, подбросила их в воздух. Птицы заорали, забили крыльями, принялись сражаться за добычу. Гавр. Я посадила котёнка на столешницу, прикрывая от внешней опасности лактями. Рыбки. Отведышь? Тот понюхал, чихнул и с отвращением попятился. Тебе есть надобно. С этим он согласился. Васильковые глазищи блеснули, кот зарычал, затем быстро подпрыгнув, ухватил зубами лапу ближайшей к нам чайки. Птица рухнула на стол, кружки и тарелки разлетелись по сторонам. Я вскочила, перевернув лавку. Гавр дёрнул головой, перехватывая добычу за крыло, когти вонзились в плоть. Он был меньше чайки раза в 4, но, кажется, его это нисколько не смущало. Отпусти! попросила я жалобно. «Каков боец!» — восхитился за моей спиной младший Хайманс. «Говорят, сонные коты только свежим мясом питаются, да теплую кровь пьют». «Он же маленький еще!» «Да удаленький!» — парень хохотнул. «Да не бойтесь, барышня, я вам сейчас за другим столиком накрою. За этим уже пусть малыш трапезничает. А кровь и кишки я потом подотру». «Ну уж нет!» Меня замутило. Я сдернула с плеча плащ и накрыла им сражающихся. «Если желаешь со мной жить, эти дикие привычки тебе придется оставить. Я, знаешь ли, девушка приличная. Меня ливер на платье. Вряд ли украсит». Птица притихла, только косила безумным блестящим глазом, когда я выпутывала ее из складок. Веки у нее были розовые, тоже складчатые. Гавр рычал, но когти спрятал. Сел чинно. Встал вылеивать изпачканы пивом и маслом бок. "Ты!" велела ей чайке. "Лети!" Приказ моя она выполнила с немалым трудом. Помятые крылья никак не хотели слушаться. Наконец, поймав ветер, она поднялась в воздух, заложила вираж и полетела от берега. Не лишняя предосторожность. Раненую чайку свои же товарищи клювами добьют. А так, на каком-нибудь островке в одиночестве, у неё неплохие шансы выжить. А ты? Я повернулась к Гавру. Ты? Авр, спокойно сказал кот и подобрал розовым ртом кусочек рыбы. Авр? Он с достоинством проживал, глотнул, взял ещё кусок. Никогда такого не видел, сказал парень, чтобы сонные коты человеческую пищу принимали. От чего же сонные? А я пересела за соседний столик. с удивлением замечая, как все окрестные чайки покидают палубу, разлетаясь в разные стороны. «Разве эта порода не камышовый кот называется?» «Камышовый тот бурый», — с готовностью ответил Хайманс. «Знамо дело, в камышах с такой мастью прятаться сподручнее, да и помельче они обычно. Этот больше аршина в холке будет, когда в возраст войдет». «И много у вас на руяне этаких сонных котов водится?» Раньше водились. Последний ещё когда я мальцом был, у дуба обитал. У какого дуба? Да там. Он махнул рукой в глубь острова. Старое такое дерево у Меловой горы. Да вы его сразу узнаете. В тот дуб когда-то молния ударила, да расколола. Да старшие наши, внизу правые, которые мудрые, наказали цепями ствол опутать. Баяли, что на том дубу весь руян держится. А кот ходил по цепи направо да налево и сказки рассказывал. Я приподняла скептично брови. "Нет", покачал парень головой, говорящий перед ним был, ещё до моего рождения. "Ты мне, милый человек, правду рассказываешь или байки для приезжих?" Хайманс расхохотался. "Теперь-то брехать зачем? Теперь? Ну, раз вы баршня живого сонного кота где-то достали, «Да он у вас с рук ест. Значит, вы, барышня, непростая. Знаете, богиня раньше была, дивана прозываемая. Вот у нее-то в свите сонные коты служили». «Не складно, получается. В старину у вас здесь световиту поклонялись». «Да мало ли кому тут раньше капище возводили», — махнул рукой парень. Остров древний, когда-то волшебством по самую макушку полный. Ежели бы вас световит отметил, он бы вам коня послал. Лошадь мне в хозяйстве была решительно лишней. Мне и кот-то неизвестно для какой надобности. Гавр тем временем вылез из столешницу, не разбирая, где рыба, а где пивные лужицы, и помуркивая перепрыгнул ко мне на колени. Что ж я заболтался, стрепенулс Хайманс. Сейчас я вам рыбки свежезажаренные поднесу. Кстати, остановила я его движение. А откуда ты так хорошо эрендийски знаешь? На материке учился. Да и барышня, тут все языкам неплохо обучены. Курорт всё-таки. Разного люда приезжает. А ежели кто делает вид, что вас не разумеет, так это чтоб с разговорами не приставали. Он развернулся. Переждал поднимающихся по лесенке маняшу с мыкосом и что-то быстро проторохтел последнему, кивая на гавра, лежащего на моих коленях. Хух, еле догнала. Отдуваясь, маняша присела, отодвинула носком башмака посудный черепок. Еще и идти супостат не желал. Денег посулить пришлось. Не нужно мне платить. Мыкос снял с макушки картуз и сел напротив, положив его на стол. Спрашивайте, что хотели. Запрошившие с нашей последней встречи время в языках хитрец приуспел. Я только диву давалась, как нас пришлых здесь обманывают. Что у тебя, околоточный надзиратель, вызнать хотел? Этого вопроса парень не ожидал. Так, место только. Он собирается эту пещеру с стеной заложить, чтобы поддыхающих не распугивать, а оно распугать может? Он кивнул. Предосторожность околоточного мне была понятна. Они все здесь с наскормятся, большая часть местных при отелях, да ресторациях, или каменные поделки на каждом углу продают. Меньше народу приедет, меньше прибыли. Так что у любого островитянина интерес сохранить доброе имя Руяна прежде прочих стоит. И чем же эта пещера так плоха? Крампус в ней шалит. Ещё один древний бог? Не многовато ли их для одного дня? Я кивнула, побуждая собеседника продолжать. Старшие его боялись, не почитали, а опасались как бы, говорили, что он до девок охоч, но не до всех, а только до тех, кого богиня отметила. Отзивана? Тут нам пришлось прерваться, потому что младший Хайманс заскрепел лестницей. принявшись затем расставлять на столе тарелки. Перед Мэкосом также очутилась и рыба, и пиво в кружке. "Тебя звать-то как?" спросила я парня. "Костас", ответил тот и пододвинул к столу табурет, присаживаясь с нами. "Слышу, тут про Крампуса разговор зашёл". Барышня его пещеру отыскала. Мэкос отхлебнул пиво и прищурил в удовольствии светлые глаза. Ей ещё там баба какая-то привиделась. Так она нас заставила ту бабу спасать. Хайманс невежливо заржал. «Позвольте узнать, господа», — проговорила я, «о причине этого невероятного веселья». «А если вы, барышня, желаете эту женщину наяву повидать, вам не здесь искать надо бы». «А где?» «Да где угодно. Она сейчас хоть на другом конце империи в глубочайшем сне пребывает». Тут Костас запнулся, помолчал. и продолжил другим тоном. Простите, великодушно, не подумав, сболтнул: где угодно в пределах острова, ибо через морскую воду к рампу с бы жертву не удержал. Маняша всё время молчала, но ни словечка не упускала из беседы. Она у меня умница, когда до дела доходит. За разговором мы отобедали. Парни принесли себе ещё пива, а я не забывала поглядывать на набережную, да на почтовое крыльцо. Господин Фальк, там время от времени мелькал, деловитый да быстрый, отдавал распоряжения каменщикам, что толкали пред собой пустые покатачки, отправил куда-то облачённого в мундир служивого. Затем служивый вернулся, да не один, а в сопровождении. Маняша, попросила я Неньку. Поглянь-ка, не болван ли Иванович Зорин на рандыву к околоточному призван. «Любопытненько», — кивнула та. «А не желаешь ли, Мария Анисьевна, после плотного обеда мацион в ту сторону совершить?» «Не откажусь». Мэйкос от денег отказался. Костас тоже попытался, но ему-то мы почти насильно пару ассигнаций всунули. «Твои родители не обязаны нас бесплатно кормить», — заявила я строго. Когда мы удалялись от катера, я заметила, что чайки стали опять слетаться на верхнюю палубу. Беда с тобой, Серафима, сокрушалась Нянька, крепко придерживая меня под локоть. Нормальные люди. Лишь одно дело за раз делать приучены. И только ты в разные стороны мечешься. А надо бы вечерком ещё в библиотеку наведаться, думала я про себя, никак на упрёки не отзываясь. Подшивку модных журнальчиков пролистать, да разыскать там какую-нибудь изящную штучку, в коей упитанных котиков при себе носить можно. А вот и сейчас следовало бы в гардеробный наряды для следующей встречи с князем перебирать, а не, кстати, о нарядах оживилась я. Помнишь, чем бабы загорские младенчиков к себе подвязывают? Платом? В голосе Маняши слышалось напряжение. А тебе на что? Не мне. Я торжественно предала ей наручи Гавра. Поворозочки какие себе придумай или плать новый нарядный прикупи у местных мастериц. Нянька покорно приняла подношение, лишь зевнувшей розовой пастью. Чего ещё барышне прикажет? Чепчик там к какому младенчику спроворить или пинеточки числом 4 по количеству ножек? Я посмотрела на Гавра. Бант решила радостно, голубого шелку. Под цвет глаз. Маняша разжала руки, упустив котика на землю. «Не коллега чай, пусть сам ходит». По кошачьему обыкновению Гавр опустился на все четыре лапы, слегка спружинив, Я по своему обыкновению объяснила Мария Нисивне, кто из нас хозяйка. Она в свою очередь пригрозила скорой разлукой. Я посетовала на людскую неблагодарность, она на абарские фанаберии. Я Погоди, перебила она меня на полуслове. А Гаврюша-то где? Я заอзиралась. Набережная была пустынна. Вдали виднелись какие-то гуляющие, но здесь, до самого домика почты, никого не было. Уёркнуть в кусты кот не мог, до кустов оршинов 5 от веерной стены. Гавр, позвала я. Кис-кис-кис-кис. А может, его чайка унесла? Ну хоть кто-то его носить захотел. Мянька запахнула на груди шаль. Да найдётся он, чего-то растревожилась. Может, он уже домой потрусил. Да там в номере нас дожидается. А может, это нам с тобой знак такой? Тоже в отель возвращаться. В знаки маняша верила истова. В приметы также. Я никогда с ней не спорила, лишь иногда указывая на различную сеих знаков трактовку. А вот и сейчас пивнула: "Истинно знак. У меня питомец пропал. Такая пропажа требует немедленного полицейского вмешательства". И я решительно зашагала к почте. Теперь можно было не дожидаться господина Зорина, а прервать его беседу с околоточным. Повод был расчудесным. Городовые, видно, уже отправились патрулировать округу, поэтому остановить нас было некому. Я быстро пересекла коридор, предостерегающая подняла руку, чтобы Маняша похтела потише, и приникла к двери полицейского кабинета. Ле скандаль, пробормотала спутница, затем толкнула створку. Не позорься. Нет там никого. Кабинет оказался пуст. Куда все подевались? Моняша в развалочку прошлась по комнате, заложив руки за спину, с видом скучающим и пресыщенным, рассмотрела карты и прочие стеновые украшения, улыбнулась портрету государя над письменным столом, затем, решив, видимо, что довольно меня помучила, кивнула куда-то за конторку. Тайный ход? Тебе тут замок крыцарский, что ли? под полтам. Зачем? А я знаю? Только все трое туда спустились, и Иван Иванович, и двое служевых с ним. Ты их почуяла? Я уже обогнула стелажи и рассматривала крашеные деревянные ступень, спускающиеся в темноту. Я тебе собака охотничья, что ли, почуяла? Да куда им ещё деться? Никто из участка не выходил, пока мы прогуливались? Стало быть, там они. Твой тон, любезная «Куда?» — маняша схватила меня за рукав. «Приличнее будет здесь обождать». Я фыркнула, выдергивая руку. «У меня наиважнейшее дело. Промедление, может, смерти подобно». Как только подошвы моих туфелек коснулись последней ступеньки, на потолке зажегся желтоватый огонек магического светильника. Коридор уводил в толщу скалы. Светильники, расположенные в нескольких шагах друг от друга, спрашивали, Зажигались при нашем приближении и беззвучно гасли за спиной. Добротно так всё обустроено, прошептала Манеша не по-нашински. Я сей непотретичный пассаж оставила без ответа. Становилось всё холоднее, дыхание застывало облачками перед лицом. Запахнись, велела нянька. Тише. Я прижала к губам палец, замерла и пошла дальше на цыпочках. Из-за плавного коридорного изгиба до нас донёсся густой бас господина Зорина. «Я, в свою очередь, могу вас заверить, что никаких препон вам чиниться не будет. Ваше высокородие, Иосиф Хаанович, мы же договорились с вами без чинов!» Тон у Зорина был в этот момент мне непривычен. Куда подевалась его простецкая жизнерадостность? Я выглянула из-за угла, уткнулась в мундир городового, Ер шатнулась обратно. Моё задание исполнено, продолжал Зорин. Во многом благодаря чёткости ваших, Иосиф Ханаович, действий, по возвращении в столицу я подготовлю приказ о вашем награждении, прочие действия оставляю на ваше усмотрение. Я ловила каждое слово, прижавшись спиной к холодной стене, а плечом к тёплому манешеному боку. Мне было так любопытно, что я даже дышала через раз. Зорин полицейский? Иначе как он собирается околоточного награждать? А за что? Говорите, ваше высочество, не стесняйтесь. Это что это тут? Городовой, видимо, привлечённый мельтешением магических светильников, вышел из-за поворота. Ля скандаль, ахнула Маняша. Помогите! Эхо моего вопля вернулось к нам многократно. Ограбили, имущество лишили в вашем благороде, питомец пропал. Городовой был сметён моим напором ещё на ограбили, а я ринулась в бой. Иосиф Ханович. Коридор заканчивался большой залой с беспорядочно стоящими в ней диковинными столами. У ближайшего стояли околоточный сзориным барышня Абызова. А я замерла, Не в силах продолжать представление. На столе лежал покойник. Женщина, прикрытая до подбородка белой простынёй. Как можно? Гном заступил мне путь, я легко обогнула его. Каштановые длинные волосы, высокие скулы, длинные ресницы отбрасывают тень на восковую кожу, брови густые, саболие. Мяу! всхлипнула я. Вот мы И встретились, страдалица. О, бедная ты бедная. Нянька заглянула через моё плечо, затем обняла, утешая. "Вы утверждаете, госпожа Обызова?" скрипуче спросила Колоточный. "Что именно эту женщину нашли сегодня утром?" "Утверждаю." Я распрямилась, взяв Маняшу за руку. Гном покачал головой. "Уверяю вас, что сие никак не возможно." А от чего же? От того, что тело обнаружено ночным дозором третьего дня в левой баршня мёртвых. Он запнулся, затем дёрнул простыню. Нянька зашептала молитву. Я уголком глаза заметила, что господин столичный чиновник смотрит на меня не отрываясь. Господин Фальк наклонился над столом. Покойница была без одежды, околеточный внимательно вершок за вершком исследовал её. Как барышня приличная, я должна была бы сей же миг упасть в проникновенный обморок, но я, как завороженная, смотрела. «Задачка решена!» Наконец провозгласил гнум и ткнул пальцем в красноватое пятнышко у щиколотки. «Покойная девица Зик была ведьмой, а всем известно, что порода сия и после смерти способна некоторое время существовать в виде неких эфирных эманаций». Он посмотрел на Зорина, ожидая восхищения. Тот кивнул, видимо, принадлежал к соону этих всех, которые знают. А Серафима Карповна, Фальк поклонился в мою сторону, являясь барышней современной, следовательно, нервической и мечтательной, эту эманацию уловила. Манеша сильно сжала мою руку. "Девица, Зик?" переспросила я. Гертруда Зиг, прибывшая на Руян 1-го жовтня, как следует из учётных книг. Зарин многозначительно кашлянул, вида намикая гному, что красаваться, делясь со штадскими барышнями служебными секретами, несколько неуместно. Околоточный намёк понял. Засуетился, накрыл покойницу простынёй, широким жестом указав к выходу. Прошу, дамы и господа, пройдёмте в кабинет. Барышня обызова. Не будете ли вы любезны мне протоколчик подписать? Наш лекарь-то, оказывается, при осмотре напортачил, метку просмотрел. Так мы его к ответу. Я обернулась к накрытому телу, прошептала: "Покойся с миром, сестра". В коридор замельтешил потолочными огоньками. "Позвольте полюбопытствовать". Азорин шёл чуть позади. "Почему вы назвали её сестрой? Вы тоже ведьма?" "Я тоже женщина". отрезала гордо. И все мы сёстры. Где-то я это уже слышал. Вы суфражистка? Это допрос, господин полицейский. Я пока не получила ни одного ответа. Нет, я не ведьма и бужу паси, никакая не будь эмансипе. А вы? Резко развернувшись, я ткнула пальцем ему в грудь. Я тоже. Он приподнял руки, будто сдаваясь на милость победителя. Что? Тоже? Не имнсипе? Неведьма, кто вы, господин Зорин? В вашем скроде фальг взывала из кабинета. Я вдруг поняла, что все уже поднялись, оставив меня наедине с этим, как оказалось, незнакомцем. Мы будем через минуту, ответил Зорин громко, рассматривая со вниманием мой указательный палец, затем поднял лукавый взгляд. Я драгоценнейшая Серафима Карповна, Персона для вас прискорбно неинтересная. Приказной чиновник не самого высокого полёта. Это высокородие-то? саркастично подумала я. Ну да, по самой земле и господин статский советник летаете. Мне вдруг почудилось, что от его груди на мою руку перекинулась маленькая злая искорка. Кожу кольнула. Я одёрнула ладонь и спрятала её за спину. Заорин покачал головой, будто удивляясь дамской порывистости. Ну и ладно, сошка так сошка, а в одном эта сошка права. Не интересно она мне, прискорбно не интересно. И кивнула, заканчивая беседу, и развернувшись, поднялась по ступеням. Пока господин Фальк составлял протокол, я скучала в кресле для посетителей, а Маняша развлекалась беседой с Иваном Ивановичем в противоположном конце кабинета. Говорили они не громко, но увлечённо. Я зевнула украдкой, отметила сумрак, сгущающийся за окошком, затем спросила: "А в ваше благородие? А что дальше с этой госпожой Зик будет?" "Спокойницу это, полагается до семи дней родственников либо опекунов дожидаться, если не дождёмся, сами земле предадим, тоже как положено". Он опять заскрепел пером по бумаге. Надеюсь, в награду, которую ему Зорин посулил, самописец войдет, потому что с чистописанием у гнума ладилось не особо. Погодите, на кончике пера повисла чернильная капелька. Йосиф Хаанович, вы же только что определили, что убиенная являлась ведьмой. Земля всех стерпит. Капля сорвалась, оставив на бумаге кляксу. А Колоточный ругнулся. Я решила более с разговорами не мешаться. Наконец мне вручили протокол, который я прочла со вниманием, хоть и присутствовала при рождении каждой его буковки. А причина смерти вами уже установлена? спросила я, выводя в князя личной подписи. Сие барышня Обызова. Есть тайноследствие. строго отвечал Фальк, но умилившись от моей просительной гримаски, кивнул. Утопла она. сама или помог кто? Следов на теле никаких нет, чтоб на драку либо удушение показывали. Думается, но позвольте, Серафима Карповна, возможно ли столь юной особе про эстетические кошмары слушать? Я вздохнула. Скорее бы уже стать почтенной матронной. Затем, сложив перед грудью руки, закатила глаза. Ах, ваше благородие. Надеюсь, в вашем лице я имею удовольствие видеть гнума самых передовых взглядов. Не разбивайте моих надежд. Поделитесь своими размышлениями. И а в этот раз какетство опять сработало. Вы же её видели, покойницу. Плавчиха она была, судя по мускулатуре, отменная. Сразу по приезду отправилась с сажонками море мерить. Да сил не рассчитала. В холодной воде осторожнее быть надо. Вот и всё барышня обызова, что я по этому поводу сподобился измыслить. Я кивнула с благодарностью и протянула подписанный протокол. Надеюсь, за 7 дней родственники отыщятся. Фальк сложил документ в папку и принялся прощаться. Бедняжка Гертруда Зиг, думала я, возвращаясь в отель. Ты же ведьмой была при жизни. Значит и на тот свет тебе положено по ведьминским обрядам отправляться. Ведь чем ведьмы от обычных чародеев отличаются? тем, что их волжба от древних богинь идёт. Зато черодеев их и не любят, потому что сами в природных первоэлементах силы черпают. И из школьных уроков истории я помнила, что в смутные времена на ведьм целые охоты устраивали, черодеев тогда тоже особо не жаловали. Но им всё же полегче жилось, думаю, по причине самой простой. Черодеи в подавляющем большинстве были мужчинами, а ведьмы наоборот. Ну и в отличие от ведьм, чародеев можно было к военному делу приспособить, тоже вполне мужская причина, если рассудить. Дано ну не время сейчас мне на всемирную несправедливость сетовать. А знала бы, как этой Гертруде помочь помогла бы, но не знаю. Ведьмы настолько от прочих таятся, что никого в свои обычаи не посвящают. Потому и обладаем мы лишь самыми общими о них сведениями. А ведьминской метке, к примеру, Это потому, что при словуту эту отметину просто увидеть можно. Яркое родимое пятно формой одной из рун повторяющую. Я вернулась к маняше. Та следовала за мною в компании галантного болвана Ивановича. Их заинтересованность друг в друге меня почему-то раздрадовала. Мария Анисьевна, строго позвала я. У меня ножки устали. Пойди сюда. Я тебя под руку возьму. Да вон уже нашу чайку видно. Сахарно ответила нянька и подхватила мой локоть. А Иван Иванович с рассветом с руяна отбывает. Ну так давайте прощаться. Манеша, я спать хочу. И представь себе, чадушка, Иван Иванович в черадейском приказе службу нелёгкую несёт. Я взглянула на его высокородие. Черадей? Что ж вы, господин Черадей, поганую ведьму сразу не спалили? «Преследование ведьм в нашей империи, драгоценная Серафима Карповна, законами запрещено», — напевно пробасил Зорин. «А чего же вы тогда следствие по всей форме не проводите, слуга закона?» «От того, что он и я в компетенции дрожайшего господина Фалька, а я...» Он похлопал себя по нагрудному карману. «Неуполномочен». Значит, прибыл сюда с Искарче-Родейский именно по Гертрудину душеньку, то есть за некой вещью, которую она при себе имела. Вещь он сгнумоst требовал. Задание исполнил. Я кивнула в ответ на приветствие, коим удостоилась от тучной госпожи Шараклякиной, с коей мы обычно встречались за обеденным столом. Трапезу изволите пропускать, Серафимочка, погрозила матрона пальчиком. А глазки её стрельнули взорина восторженным залпом. Почему-то пухлые дамы именно такой типаж мужчин предпочитают, видимо, в честной надежде выглядеть крошкой на фоне плечистого здоровяка. Иван Иванович с поклоном представился. Шараклякина произвела контрольный выстрел. А если бы полномочия Балвана Ивановича простирались чуть дальше, он собрал бы на руяне неплохую коллекцию поклонниц, подумала я зло. А вас, Серафимочка, кузина разыскивает? Не глядя на меня, сообщила собеседница и продолжила монотон, переваливаясь, как очень упитанная лань. Я подотащила Маняшу в отель, пока та не принялась отвешивать Зорину поясные поклоны и целоваться троекратно по берендийскому обычаю на прощание. Ненавижу прощание. Иванов-Анович, оставшись в одиночестве, сначала попытался испытать удовлетворение от того, что работа его здесь окончена, не приуспел и предпринял неторопливую прогулку вдоль берега моря. Аффирмация, запечатлённая на берестяном лоскуте, похрустывала в нагрудном кармане. Что-то его Зорина тревожит, что-то неявное, упущенное. Он размышлял в такт шагам, позволив мыслям течь свободно и бессистемно. Итак, труп злосчастной танцовщицы в покойницкой местного приказа Сие прискорбно, но сам факт смерти подозрений не вызывает. Околоточный осмотр у тела не препятствовал, и Иван Иванович провел его по всем правилам. Гертруда была ведьмой? Дело обычное. Много их обретается в пределах Бериндийской империи, можно сказать, без счета. В любой деревеньке некая бабка что-то там ведает, или девица, привораживая суженого, вдруг ощущает зов одной из древних богинь. Больших ковинов Ивановнанович не знал, но они скорее всего тоже существовали. Дамочки обожают в кружки собираться, тем более и ведьмы. В своих скитаниях по каменистым холмам Руяна Зорин заметил пару-тройку мест, где явно проводились обряды. И это тоже не удивительно. Древний остров полный, если не силы, то отголосков он и должен к себе эту ведовскую породу манить. Слетаются, небось, как мотыльки на огонь, чтоб танцы при полной луне устраивать, да в ночной воде резвятся. Представления об обрядах ведьм у Ивана Ивановича были самыми что ни на есть общими и несколько фривольными, ибо в профессиональном смысле этот вид магии его не интересовал. По общему мнению, могли ведьмы чуть больше, чем ничего. Но князь Кошкин вручил свою аффирмацию ведьме. Зачем? Как знак любви? Зорин наблюдал ухаживание сиятельного Анатоля. Они убедительно свидетельстволи о невозможности глубоких чувств в груди этого фонфарона. Пожалуй, его тревожит сам князь, а точнее, его разговор с дьютантом, услышанный на берегу, что-то про Крампуса, который должен заинтересоваться горячей девицей. Ночной демон Крампус. О нём Иван Иванович некогда слыхивал в детстве босоногом от дворовой Пелагеи, которая развлекала ребятню сказками по вечерам. А вот она, Пелагея, как раз ведала, её метка на щеке олела. Крампус, по её словам, да дева-ка хоч был зело, поймает какую девицу, да в сундук свой запрёт. Только не телесно, а будто бы душу отделит. Вот пока душа в том сундуке томится... Дево в миру чахнет, пока до смерти не зачахнет. Ванечке помнится странный эта охота казалась, и не страшно, и ни капельки. 3 года зима по лету, 3 года лето по зиме, 3 года само по себе. Завывала Пелагея тороща глаза. А как три раза по три соберёт, так в силу войдёт и закрещённый люд примётся кровопивец. Зорин улыбнулся. припомнив визжащих от страха деревенских девчонок. Тем-то было чего опасаться. Сказано же, только до женского полу демона хоч. С месяц еще любой чих подозрения в чахлости вызывал. Потом, конечно, забылось. Детская память короткая. Кошкин, Крампус, Ведьма. Эх, жалко, времени на расследование нет. Занятное дело могло бы получиться – дернуть за ниточку, распутывая клубок местных бирюков, расспросить к дамочкам присмотреться. Иван Иванович развернулся на каблуках и решительно последовал в сторону рыбацкой деревеньки.